Глава шестьдесят восьмая. Лилит. Империум напомнил о себе болью в висках, пока не сильной, но чем дольше я буду тянуть время, которого осталось не так много, тем невыносимее она станет. Пыталась убедить себя, что все к лучшему. У Самаэля есть истинное, а я уеду и не буду мешать его счастью. Я не поверила в слова Махалат, что она подыгрывала Сэму по его просьбе. Будь они по-настоящему настолько близки... как она пыталась показать, ей не пришлось бы тайно подливать возбуждающие зелье в его напиток. Да и демон без моего проклятия и так не сможет сопротивляться притяжению истинной пары. Мне же будет проще, чем Самаэлю. Я ведьма, и сама вправе выбирать, кого полюбить. Найду мужа без заморочек, с истинной связью, которому смогу доверить осколки своего разбитого сердца. Но это еще очень и очень нескоро. А сейчас мне предстояло закончить свои дела. В пустой уборной академического корпуса, насколько смогла, привела себя в порядок и щедро набрызгалась духами, прежде чем направиться в большой зал. Концерт полуночных масок уже закончился, но студенты не собирались расходиться. Поискала глазами Елизару и Пифона и нашла за столиком, вместе с Германом и Михаилом. Балаев выглядел подавленным, но меня мало интересовали его сердечные проблемы. «Лилит, ты так рано вернулась!» — весело хихикнула Елизара. «А мы тебя уже не ждали. А почему Самоиль не с тобой?» Я растянула губы в горькой улыбке и тряхнула головой. Волосы откинулись на спину, оголяя шею со следами несдержанных ласк. Пифон втянул носом воздух и закашлялся. Выпучив глаза, он ошеломленно уставился на меня. «Какого темного, Лилит? Эртруар?» «Вы с ним?» Не договорив, он покосился на прекратившую после упоминания герцога улыбаться Елизару и вновь прилип ко мне взглядом. «Да, я была с Эртруаром». Гордо вздернув нос, ответила Инкубу, после чего повернулась к озадаченному Герману и требовательно протянула руку. «Ты проиграл и должен мне тысячу золотых». «Да, я знаю про ваш спор. Руар обещал мне половину выигрыша». Моей осведомленности не удивилась только Елизара. «Отдай ей деньги, Гер, приказала она стальным тоном, которому невозможно было не подчиниться. Белобрызый захлопнул рот, неохотно призвал из пространственного кармана мешочек с монетами и протянул мне. «Пересчитывать будешь?» — хмыкнул с досадой, провожая глазами деньги. «Если обманул, прокляну». Виски вновь болезненно заныли, поторапливая. Кивнув на прощение Елизаре, я поспешила в общежитие. Там сначала забрала в почтовой комнате выигрыш и отправила свой диплом отцу. Как он и хотел, я окончила академию. Теперь я свободна от обязательств. У меня есть деньги, я со спокойной совестью могу собирать чемоданы в самостоятельную жизнь, в которой демонам нет места. Быстро переодевшись, достала зачарованный чемодан и призвала несколько маленьких смерчей, за минуту покидавших в него мои вещи. Платье от Кельвина оставило одиноко висеть в шкафу. Туда же сложила оплаченные Самоилем аксессуары. Но прощание обвела взглядом комнату, с которой было связано немало хороших воспоминаний, и с сожалением посмотрела на розы. Жалко оставлять такую красоту, но и взять их с собой не могу. Все же я не удержалась и спрятала один бутон в чемодан. В честь выпускного с наступлением комендантского часа купол над Академией не активировали, и я смогла без проблем покинуть территорию. Прикрепив чемодан к метле, направилась к межмировой портальной арке. Вообще странно, что Махалат не приказала мне, скажем, сброситься с обрыва. Империум потому и входит в число запрещенных заклинаний, что доказать его использование практически невозможно. Никто никогда бы не узнал, что я покончила с собой по указке демоницы. Ради эксперимента взлетела повыше и представила, как прыгаю вниз, разбиваясь о землю. Виски тут же пронзила пульсирующей болью, а руки крепко сжались вокруг древка и направили метлу на относительно безопасную высоту. Что ж, вывод сделан. Выходит, по какой-то причине я нужна махалат живой. В пункте пропуска, несмотря на позднее время, было оживленно. На досмотре багажа к специальной сканирующей рамке собралась большая очередь. Вот только заклинанию плевать на мои проблемы, и оно упорно продолжало меня третировать. Прикинув, что такими темпами я пройду досмотр еще не скоро, вежливо спросила у сотрудников, нет ли другого способа, ведь я очень спешу. Не прошло и минуты, как ко мне подошла пограничница со служебной собакой. «Откройте, пожалуйста, чемодан», — попросила она, когда овчарка, обнюхав мои вещи, разразилась громким лаем. Не понимая, что могло вызвать такой интерес у вредного пса, покорно продемонстрировала содержимое. «Перевозите редкие растения без декларации?» — спросили меня, доставая из вещей розу. Я не знала. Это просто подарок. Можно как-то обойтись без заполнения кучи бумаг. Пограничница с сомнением посмотрела на меня и покачала головой. «Вы должны заполнить декларацию по форме номер девять, после чего сможете пройти к портальной арке». Простите, но у меня нет времени. Давайте я подарю эту розу вам. Мне она не нужна. И это недопустимо. Сотрудники пункта пропуска не имеют права принимать подарки на рабочем месте. Вы можете утилизировать цветок. Мне указали на специальный короб в углу. Да вы хоть знаете, сколько он стоит? Возмутилась я до глубины души. Знаю. Кивнула пограничница. Самой жалко уничтожать такую красоту. Но правило не я придумала. Рука не поднялась отправить розу в утилизатор. Обернувшись, я увидела демоницу в лиловой широкополой шляпе и элегантном брючном костюме, только что выплывшую из зала прибытия и прошедшую досмотр. Решив, что ничего не теряю, поспешила за ней. Извинившись за беспокойство, я озвучила свою просьбу и застыла от удивления, когда она вдруг обратилась ко мне по имени. «Лилит, а ты что здесь делаешь?» Демоница сняла головной убор, и я узнала герцогиню Эвелину, маму Эртруара. Вот так неожиданная встреча».